И пусть они все сгорят!» «Альтеран?» Его догнала девушка. Она остановилась на тропе в нескольких шагах от него, упершись с ладонями в бороздами белый ствол батука. Желтые глаза на матово-белом лице горели возбужденно и насмешливо. Агат молча ждал. «Альтеран?» Повторила она своим ясным, мелодичным голосом, глядя в сторону. «Что тебе нужно?» Девушка отступила на шаг. «Я роллери, — сказала она, — на песках. Я знаю, кто ты. А ты знаешь, кто я?», я лжечеловек, лже-человек, дальнерожденный. Если твои соплеменники застанут тебя за разговором со мной...» Они либо изуродуют меня, либо подвергнут тебя ритуальному опозориванию. Я не знаю, какого обычая придерживаетесь вы. Уходи домой. Мои соплеменники так не делают. А ты и я, мы в родстве, сказала она упрямо, но ее голос утратил уверенность. Он повернулся, чтобы уйти. Сестра твоей матери. «Умерла в наших шатрах, к нашему вечному студу», сказал он и пошел дальше. Она осталась стоять на тропе. У развилки, перед тем, как свернуть налево к гребню, он остановился и поглядел назад. В умирающем лесу все было неподвижно, и только в опавших листьях шуршал запоздалый бродячий корень, который с бессмысленным упорством растения полз на юг, оставляя за собой рыхлую бороздку. Гордость истинного человека не позволяла ему устыдиться того, как он обошелся с этой врасу. Наоборот, ему стало легче, и он снова обрел уверенность в себе. Нужно будет свыкнуться с насмешками врасу и не обращать внимания на их самодовольную нетерпимость. Они не виноваты. В сущности, это тоже тупое упорство, как вон у того бродячего корня. Такова уж их природа. Старый вождь искренне убежден, что встретил его со всемерной учтивостью и был очень терпелив. А потому он, джак Агат, должен быть столь же терпеливым и столь же упорным. Ибо судьба обитателей космопора Судьба человечества на этой планете зависит от того, что предпримут и чего не предпримут племена местных в расу в ближайшие 30 дней. Еще до того, как снова взойдет молодой месяц, история 600 лунокругов, история 10 лет, двадцати поколений, долгой борьбы, долгих усилий, возможно, оборвется навсегда если только ему не улыбнется удача, если только он не сумеет быть терпеливым. Огромные деревья, высохшие, с обнаженными трухлявыми корнями, тянулись унылыми колоннадами или беспорядочно стеснились на склонах гряды у тропы и на много миль вокруг. Их корни истлевали в земле, и они готовы были рухнуть под ударами северного ветра, чтобы тысячи дней и ночей пролежать под снегом и льдом, а потом в долгие оттепели весны гнить, обогащая всей своей гекатомбой почву, где в глубоком сне покоятся их глубоко погребенные семена. Терпение, терпение. Подхлёстываемый ветром, он спустился по светлым каменным улицам Космопора на площадь и, обогнув арену, где занимались физическими упражнениями школьники, вошел под аркаду у башней здания, которое все еще носило древнее название — Дом Лиги. Подобно остальным зданиям вокруг площади, Дом Лиги был построен пять лет назад, когда Космопор — был столицей сильной и процветающей колонии во времена могущества. Весь первый этаж представлял собой обширный зал заседаний. Его серые стены были инкрустированы изящными золотыми мозаиками,